Выводы. Гедонистические инварианты и переменные в рамках альфакторного пространства. Гедонистическое восприятие и выражения условие нормального психологического и биологического функционирования человека. Особенно ярко оно проявляется в индивидуальной структуре обонятельного и вкусового восприятия. Из нашего краткого обзора работ, посвящённых альфакторному гедонизму, я вствую что эта поляризация сохраняется и на уровне социальной группы. Выше упомянутые межкультурные подходы, основанные как на эксперименте, так и на партиципации, скорее в целом подтверждают гипотезу об относительном оценочном консенсусе применительно к отрицательному полюсу запаховой гаммы и значительной вариативности гедонистических суждений применительно к её положительному полю. Сравнение различных возрастных групп в рамках одной культуры дает аналогичные результаты. Более выраженное согласие в гедонистических оценках наиболее негативных запахов, по-видимому, почти не связано с возрастом и полом индивида, но может быть связано с особенностями химико-сенсорного восприятия, частичной аносмии, меняющимися в зависимости от пола и возраста. Напротив, Различия в оценке нейтральных или положительных запахов, видимо, в значительной мере обусловлены этими переменными. Аффективная поляризация приятных запахов и вкусов, как представляется, связана в первую очередь с питанием. Культурные влияния в этой сфере осуществляются на индивидуальном уровне через многообразные процессы привыкания, обучения, выработки условных рефлексов, подражания регулируя систему личностных предпочтений в соответствии с нормами, присущими данной локальной группе. Тем самым, индивидуальные обонятельно-вкусовые преференции сложным образом нормализуются в сфере питания и, скорее всего, в области гигиены и окружающих ароматов. Нередко случается, что изначально отталкивающие запахи для детей или взрослых принадлежащих к иной культуре через эти механизмы культурного моделирования предпочтений могут приобретать позитивную окраску. Этот особый случай часто описывается применительно к запахам с сильным тактильным компонентом, таким как запах табака, кофе, уксуса, горчицы, хрена, перца и так далее. Меньшее отвращение к запаху фекалий Человек и животных отмечены также в группах, для которых характерна высокая агрономическая оценка экскрементов. По отношению к некоторым запахам общество может испытывать фобию в одной функциональной сфере, например, в гигиене, и одновременно считать их привлекательными в другой, например, в питании. Так отторжение неприятных запахов в контексте человеческих отношений вовсе не препятствует гастрономической приверженности к ним. Немало продуктов ценятся в какой-либо местности, несмотря на то, что пахнут почти как экскременты: мюнстерский, моруальский и кирсиканский сыры во Франции, дуриан в Азии, дичь с душком у эскимосов, потушеная рыба у скандинавов. Однако, по крайней мере по отношению к сыру, региональная приверженность к сильно пахнущим сортам Возникло, по-видимому, не так давно. Таким образом, у химика сенсорные предпочтения и толерантность являются также результатом исторических процессов. Корбен показал это на материале фекальных мязмов и духов, фландрен кулинарных предпочтений, а кампорези пахучих сыров. Все эти психологические изменения описаны для Больших временных протяжённостей могут происходить и в течение сравнительно коротких периодов. Часто такие изменения преференций выявляются в ходе маркетинговых опросов. Например, с 1974 по 1994 годы максимальное содержание сахара в апельсиновых напитках наиболее популярных среди населения экваториальных территорий Америки, Африки и Азии. снизилась с 17% до 13%. Инвариантная гедонистическая реакция на неприятные запахи, по-видимому, концентрируется прежде всего в области интенсивных запахов с коннотацией фекалий, мочи и гниющей органики. Телесные запахи воспринимаются особым образом. Поскольку они являются общевидовыми, то можно ожидать, что основанные на них гидонистические Гедонистические категории будут почти неизменными. Запахи секрета, пота, в частности подмышечного, и выделений, мочи, кала, менструальной крови в большинстве рассмотренных нами культур имеют негативную коннотацию. То же отвращение зафиксировано и в большинстве этнографических исследований, осуществлённых в иных культурных группах. Есть ли для некоторых групп Характерно менее нетерпимое отношение к этим запахам, то причиной тому будет либо их неустранимость из-за отсутствия канализации, либо агрономические и технологические практики, применение мочи эскимосами, или особые ритуалы, примочки бычьей мочой у скотоводов долины Нила или верблюжьей мочой у бедуинов, скотологические обряды индейцев зумнии. Однако и для этих групп характерна та же реакция отвращения по отношению к телесным запахам соседних народов. Мы предполагаем, что запахи человеческого тела образуют одну из перцептивных универсалий, о которых говорилось выше, и что в альфакторной лексике разных языков должны существовать специальные термины для их передачи. В тех редких этнографических исследованиях, где уделяется внимание человеческим запахам, содержится многочисленное подтверждение этой гипотезы. Действительно, первый опыт лексикографического анализа, осуществлённый недавно на материале, зафиксированном в словарях более 60 языков и языковых семей, показывает, что лексика относящиеся к негативным запахам гораздо обширнее, нежели те, что обозначают запахи позитивные или нейтральные. Лучше всего в языке представлены негативные запахи человеческого тела, особенно связанные с потом, мочой и дыханием. Занятно, что запах фекалий редко передаётся средствами языка. Можно предположить, что это объясняется исключением части лексики из академических словарей. За ними следуют запахи испорченной органики, включающие такие слова, как гнилой, прогорклый, затхлый и заплесневелый, подгорелый. Запахи пищи: рыба, чаще всего тухлая, и сырое мясо. И запахи животных, в частности животных с сильно развитыми пахучими железами, среди которых чаще всего упоминаются козлообразные и сывет. Несмотря на то, что гедонистические оценки телесных запахов всегда тяготеют к негативному полюсу, они могут смягчаться под действием различных факторов: возраста. Детский запах, как правило, оценивается более позитивно, пола, и мужчины и женщины предпочитают женские запахи, и особенно близких отношений между носителем запаха и респондентом. Влияние близости или родства По видимому, само является инвариантом. Все культурные группы либо различные социальные группы, принадлежащие к одной культуре, родственные, этнические либо профессиональные, ссылаются на телесный запах, чтобы отличить свою группу от соседних групп либо различать последние между собой. Так у арабов иностранец это тот, кто воняет. В Японии европейцев называют воняющие маслом. То же самое наблюдается и у ундут, которые оценивают соседние этносы низко или высоко в зависимости от их запаха. Таким образом, личный запахи служат основой социографии других людей, а значит, наверняка регулируют отношения обмена. На это указывают многие социологи и этнографы. В плане теории исследования можно условно разделить на два течения сторонники культурного релятивизма к числу которых принадлежат главным образом психологи эмпирики и антропологи утверждают, что все гедонистические свойства запахов человек усваивает исключительно извне по их мнению, человек рождается чистой доской априори не имея альфактурного восприятия и запахи для него не имеют значения до тех пор, пока не будут связаны с определённым контекстом. Противоположное течение, универсалисты, представлено главным образом биологами, а также некоторыми антропологами, полагающими, что индивид может без всякой предварительной подготовки классифицировать запахи и вкусы по принципу психологического деления на приятное и отвратительное.